За Нгипиус. Рождённые в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России забыть не в силах ничего. Из пепеля речь годы. Безумье ль в вас надежда ль весть? О дней войны, о дней свободы. Кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота. То гул набата заставил заградить уста, в сердцах восторженных когда-то есть раковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьётся с криком вороньё. Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие твое. 8 сентября 1914 года.